Глава 32 Воскресенье. Уже было поздно, а я никак не могла уснуть. У меня в голове продолжал звучать детский голос Майкла. Или вставали картины того, как он корчился на кровати, ворчав бессильной ярости. Три часа ночи. Я встала, решив сходить в туалет внизу, чтобы никого не разбудить. Потом открыла кран и набрала стакан воды. Теперь я окончательно проснулась. Как можно тише достала пару вещей в нашей спальне. Пока копалась в шкафу, пол что-то пробормотал во сне. Такое впечатление, что ему снился плохой сон. Но вот он повернулся на бок и опять что-то пробурчал. «Всё в порядке», — сказала я. «Спи спокойно». Спустившись вниз, я выскользнула в ночь. После дождя стало прохладно. Мокрая зелень блестела в лунном свете. Озеро успокоилось и мягко плескалось у берега. Я устроилась на одном из деревянных кресел, предварительно согнав с него лужицу дождевой воды. Прикурила сигарету, стрельнула одну у Джонни. И, похоже, курение оживило мой мыслительный процесс. Через пару минут я послала сообщение Фрэнку Милсу. «Ты не спишь?» Символы набора ответа появились почти мгновенно и... Не сплю. Улыбаясь, я набрала следующее сообщение. Детектив Ребекка Муни в отставке? Где она может быть? Я затянулась сигаретой. Милс ответил. Это просто. Она поселилась по соседству с тобой. Мой ответ. Знак вопроса. Ответ Фрэнка. Лейк Джордж в каком-то смысле действительно по соседству, в часе езды. Вряд ли Фрэнк когда-либо бывал где-то севернее Бронкса, поэтому для него все места за норт ривердейлом находились где-то по соседству со всеми остальными местами. Норд-Ривердейл — один из северных микрорайонов Бронкса, северного района Нью-Йорка. Но сам факт. Ребекка Муни обосновалась на пенсии — в подобном нашему туристическом сельском городке. Полагаю, больше людей, чем можно подумать, переселяются ближе к концу жизни в такие края, где жизнь течет помедленнее. Я спросила Фрэнка, ходили слухи по поводу ее отставки? Не припоминаю, хотя она уволилась при первой же возможности. То есть не вышла на пенсию, как только набрала 20 лет непрерывной службы. Некоторые копы работают подольше, чтобы увеличить пособие. Муни не стало. Я затушила окурок о доски террасы. Еще одно сообщение Фрэнку, и пора возвращаться в постель. Я напечатала. «Майкл думает, что он может быть Томом». И добавила чуть погодя. «И он видел тем вечером человека». Я ждала ответа, но не видела точек, показывающих набор текста. Прошла минута, вторая. Волны с какими-то всхлипывающими звуками бились о свои причалов. Фрэнк помалкивал. Такое бывает. Ждёшь — и ничего. Только из-за этого, поднимаясь по нашему пологому склону к дому и поглядывая на экран телефона, я испытала тревожное чувство. По пути заметила, что наверху Загорелся свет. Утром я постучала в закрытую дверь комнаты Джонни. Завтрак готов. Никакого ответа. Я постучала еще раз, прислушавшись к возможным стонам или мычанию. Уже десять утра, но в спальне полное молчание. Дверь не заперта. «Джо? Майкл? Пора просыпаться!» Заглянув в спальню, я обнаружила, что кровать пуста, но белье смято. Со стороны Джонни одежды и обувь разбросаны по полу. Прикроватный столик заполнен полупустыми стаканами воды, салфетками, купюрами и мелочью. Сбоку лежала книга, которую она, вероятно, захватила из гостиной. Сторона Майкла выглядела совершенно по-другому. Аккуратно. Пара обуви ровно стояла рядом со сложенной парой брюк и его темной дорожной сумкой. Телефон подключен к розетке в стене. Они не могли уйти далеко. Решив проветрить спальню, я открыла окно и немного помедлила. Сумка Майкла была полностью застегнута, но его дневник, скорее всего, все так же лежал внутри. «Привет», — произнес Пол порога. Я боролась с желанием быстро выйти из комнаты и больше не пыталась скрывать своей тревоги. «Где дети?» Они встали рано, поели, обулись и пошли на прогулку. «На прогулку? Я знаю, о чём ты думаешь. Похитили нашу дочь, верно?» Джонни по молодости ещё не понимала толком сама себя, однако до сих пор была тверда в одном — интенсивная физическая активность на свежем воздухе не для неё. «Не то что Шон, он как раз увлекался прогулками и спортивными тренировками». Джонни предпочитала другие хобби. Такое, например, подростковое хобби, как смыться из дома посреди ночи, не оставив ни слова о том, куда или к кому она отправилась. Бронксвил выглядит благополучным богатым районом, таков он и есть. Однако ему присущие особенности, вряд ли замечаемые туристами и случайными посетителями. Там построили семейные гнездышки хирурги, юристы и финансовые гуру, а также по меньшей мере по одной знаменитости из мира журналистики и мира профессионального спорта. Непосвященные нередко забывают, что эти богатые преуспевающие персоны, как правило, обзаводятся детьми, и обеспеченные трастовыми фондами и элитными частными школами детишки зачастую отличаются дурным характером. Такие дети легко, причем даже в самом раннем возрасте, нарываются на неприятности из-за алкоголя, наркотиков, секса. И не на те легкие неприятности, какие случались в 80-х, когда росли мы с Полом. Мир сегодня, на мой взгляд, стал страшнее, и последствия более жуткими. Если Джонни наконец поумнела и готова гулять по воскресеньям с женихом, то тем лучше для неё. «Может быть, мы не полностью облажались с ней», — хмыкнув, предположила я. «Нет, конечно. Хотя дети склонны к рецидивам». Пол подошел ко мне. Ему хотелось, разумеется, развеселить меня, но я не восприняла его шутку и резко прошла мимо него в коридор. «Слушай, мне нужно съездить в магазин, купить еще морилки для лодки». «Хорошо. Ты можешь скататься на пикапе?» Я остановилась на верхней площадке лестницы. «Тебе что-нибудь нужно? Я могу привести «Пока не знаю. Мне просто хотелось бы держать прокатную машину в доступности, если не возражаешь». «Ничуть». «Спасибо». Наконец улыбнувшись, бросила я и начала спускаться по лестнице. Я всё утро проверяла свой телефон, дожидаясь ответа от Фрэнка, но не дождалась. Я уговаривала себя, что его молчанию могло быть самое обыкновенное объяснение, ведь Фрэнк взрослый человек, никому ничем не обязанный. Однако беспокойство мое лишь усилилось. Почему Фрэнк предположил, что Лору Бишоп подставила полиция? Или, по крайней мере, что они использовали исключительные меры для закрытия этого дела? Кроме того, кто послал мне голосовое сообщение «Я хочу вернуть мою маму»? Кто нацарапал его же в лодочном сарае? Насколько правдива история Майкла, его намек на то, что он забыл свое настоящее прошлое? Почему Стивен Старчик так заинтересовался освобождением Лоры Бишоп? Кем, по мнению Майкла, был человек снаружи дома? Искал ли меня Майкл? Или это невероятно тщеславное предположение с моей стороны? Знает ли он... Об освобождении своей матери может отчасти поэтому он появился здесь. Считает ли лора Бишеп, что ее ложно осудили. У меня не было ответов ни на один из этих вопросов. я могла быть уверена лишь в том, что маленький Том Бишеп свидетельствовал мать убила отца. Именно так он в конце концов сказал мне: И то же самое сказал копам.